Глава вторая. Но поговорить с начальством в этот раз не удалось. Не успел телефонист повернуть ручку своего желтокожаного американского аппарата, как где-то наверху с дорастанием завизжало, донеслось них несколько слабых минометных выстрелов, и тотчас близкие разрывы встряхнули землю. На солому, на печку с потолка сыпануло землей, Огонек в фонаре вздрогнул, заколебал по стенам горбатые тени. Мартин ниже пригнулся над своими бумагами. Гутман схватил автомат и полушубок. Корбитный огонек в фонаре еще не успокоился, как завизжало снова и снова рвануло. От серии не менее чем из десяти разрывов ходуном заходила землянка. — Что за черт? Комбат сунул за пазуху, уже приготовленную к докладу карту, и рванул палатку на входе. В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс. оттуда, с высоты, через их головы к лесу. Очереди были длинные и крупнокалиберные. Дук-дук-дук неслось с высоты, но выпустив полленты, пулемет вдруг замолк. Стало тихо, в темном студенном небе сонно сверкали высокие звезды. Судя по всему, немцы что-то подкараулили в ближнем тылу под лесом. Гутман, стоя в траншее, поспешно подпоясывал полусубок и комбат кивнул головой. «А ну, пулей! Туда и назад!» «Есть!» Обрушив землю, ординарис выскочил из траншеи. Его сапоги протопали в темноте и затихли вдали а каббат еще постоял вслушиваясь в неясные звуки вокруг но вблизи опять стало тихо только где-то за лесом от далекой артиллерийской канонады слабым отсветом вспыхивал край неба это артиллеристы разини всегда не по ночам засветят с раздражением сказал и землянки маркин. Комбат не ответил. Сзади зашуршала палатка. Пятно света от фонаря косо легло на стенку траншеи, в которую высунулась голова Чернорученко. «Товарищ комбат, десятый!» Ну вот, так и знал. Стоит на минуту промедлить с докладом, как уже вызывает сам. Внутренне поморщившись, комбат взял из рук телефониста трубку. Большим пальцем решительно повернул клапан. «Двадцатый, Березы слушает!» «Почему не докладываете? Что там у вас за артподготовка? Опять не выполняете правил маскировки?» С первых слов, раздавшихся в трубке, было понятно, что майор уже поужинал и обретал свой обычный, раздраженно-придирчивый тон. Но каскад его вопросов предназначенных своей строгостью ошеломить собеседника в самом начале, был уже привычен к комбату, давно не подавлял и не злил даже. Что делать? Волошин уже примирился с родью нелюбимого подчиненного, терпел, впрочем, иногда огрызаясь. В общем, все было просто и даже нормально, если бы их явно неприязненные отношения не отражались иногда на батальоне. Хотя тут уж он был бессилен. Комбат по обыкновению терпеливо выслушал все и не спешил с оправданиями. Выжидал, пока начальство выскажется до конца. Теперь к тому же он ждал, что вот-вот появится Гутман. «Алло! Что вы молчите? Или вы заснули там?» — ракотало в трубке. И тогда комбат позволил себе немного иронии, на которую командир полка... Обычно реагировал вполне серьезно. Стараюсь привести в систему ваши вопросы. «Что? Какая система?» «Вы мне не мудрите, вы отвечайте». столько вопросов, мне сразу ответишь». «Плохой тот командир, который не умеет, как надо, доложить начальству. Надо на ходу смекать. Начальство с полуслова понимать надо». «Спасибо». «Что?» «Спасибо, — говорю, — за науку». И докладываю обстановку, решительно перебил комбат, чтобы разом покончить с надоевшими нравоучениями, которым командир полка питал явную склонность. Противник продолжает укреплять высоту большую. Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия, бревен. Также продолжается. А вы воспрепятствовали? или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают. Траншеи, к сожалению, они разметили ночью. Нарочно, не замечаясь девки, спокойно докладывал комбат. К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова огурцов всего 10 штук. Я уже вам докладывал. Слыхал. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве? Наверное, костры жгут или из блиндажей искры шугают снопами. У вас это принято. У меня это не принято. Вы путаете меня с кем-то. Это уже было дерзостью со стороны подчиненного. Майор на несколько секунд замолчал, а затем другим тоном, спокойнее, однако, чем прежде, заметил. «Вот что, капитан, не тебя поправлять, если испутал. Молод еще!» Но, кажется, иссякало терпение и у комбата. «Попрошу на «вы».» «Что?» «Попрошу называть на «вы». Волошин сам начал терять выдержку, его так и подмывало швырнуть в угол эту проклятую трубку и больше не брать ее в руки, и весь разговор по существу представлял неприкрытые начальственные придирки и его оправдания, когда одна сторона позволяла себе все, что угодно, а другая должна была всячески соблюдать вежливость. Но стоило комбату переступить через сковывающее чувства... подчиненности, и принять предложенный топ, как голос на том конце провода, заметно изменился, притих. Командир полка помедлил, прокашлялся, и, кажется, сам уже готов был обидеться. Уже и в пузырь. Подумаешь, но ты его назвал. Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня, а на старших в армии не обижаются. У старших учатся. Кстати, Едва не забыл, совсем уж изменил тон Гунько. «Красное знамя получишь, приказ прибыл, так что поздравляю!» Вспомнил, неприязненно подумал комбат, и не ответил на это запоздалое и испорченное в конец поздравление. Незанятой рукой он взял из пальцев телефониста его окурок, зубами оторвал заследявленный конец. Однако не успел он затянуться, как рядом, коротко рыкнул, вскочил на ноги Джим. Близко в траншее послышался топот, шорох палаток. Слыхать было, как кто-то спрыгнул с бруствера. Чернорученко бросился к выходу, но сразу же отшатнулся в сторону и прижался спиной к земляной стене. — Куда тут? — Прямо, прямо! — послышался издали голос Гутмана. «Осторожно, ступеньки!» «Вижу!» Земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку валился грузный человек в теплый с каракулевым воротником Бекеши. Джим возле комбата опять угрожающе рыкнул и рванулся вперед. Волошин в последнее мгновение едва успел ухватить его за косматый загривок. Пес ошалело взвился на задние лапы. Человек в коротком испуге отпрянул назад и раздраженно выругался. «Что тут за псарня?» «Джим, лежать!» — строго скомандовал комбат. Джим нехотя отступил и стал рядом. Позволю вошедшему сделать три шага к свету. Под палатку тем временем лезли и еще. Землянка быстро становилась тесной и холодной, но Волошин впился глазами в этого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным, и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала комбату показалось, что он растирает рукой озявшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй в полушубке с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда. Волошин стоял в стороне, понимая уже, что это начальство и что немедленно следует доложить. Но момент был непростительно упущен. Теперь просто неловко было подступиться к нему. Комбат слишком промедлил, и с досадным чувством совершенной оплошности шагнул к генералу. «Товарищ генерал!» «А тише нельзя!» Генерал полоборота повернул к нему недовольное. В морщинках лицо седым клочком коротеньких усов под носом. Секунду они молчали, стоя так, друг против друга, оба напряженные, большие и плечистые. «Зачем так громко? Мы же не на плацу!» Волошин еще помедлил, подумал, что, наверное, сказывается близость передовой, но все-таки он окончил доклад, хотя и тише, чем начал, и генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана. Тот второй, майор полушубки, что вытирал ему щеку, повернулся к Маркину. Медпункт далеко, через четыреста метров в Пошлите за врачом. Врача у нас нет. Сан инструктор, товарищ майор. Не имеет значения. Пошлите за сан инструктором. Ловошин кивнул ординарсу. Гудман, есть. Ординарец выскочил в траншею. И в землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Начальство молчало, по обе стороны от него в почтительном молчании замерли Волошин и Маркин. У порога над печкой грел руки какой-то плечистый боец в бушлате. Майор поискал глазами место, чтоб сесть, и увидел Джима, насторожные уши которого торчали из тени. Овчарка, овчарка. сдержанно сказал комбат и отступил в сторону. Генерал, грузно повернувшись на ящике, с любопытством посмотрел на пса. «Ох, зверюга! Как звать?» «Джим, товарищ генерал!» Генерал снисходительно пошлепал ладонью по поле Бекеши. «Джим, Джим, ко мне!» Но Джим, не двинувшись, тихо и угрожающе рыкнул. «Не пойдет», — сказал комбат. «Но это мы еще посмотрим», — бросил генерал и перевел взгляд на комбата. «Давно командуете батальоном?» «Семь месяцев, товарищ генерал. А чем раньше командовали?» «Ротой в этом же батальоне. Подождите, как вы сказали, ваша фамилия?» «Волошин. Это не ваша рота захватила переправу у Клепиках?» Моя, товарищ генерал.